опустила одну-две подробности, которые ей казалось неуместным упоминать, но в целом рассказ ее был точен. «Самое трагическое в том, что у него абсолютно нет чувства юмора», — закончила она. «Ну, в конце концов, ему всего 18 Вы представить себе не можете, я просто онемела от изумления, когда он все это мне выложил. Я чувствовала себя в точности, как Валаам, когда его ослица завязала светскую беседу.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 Я слышал, как некоторые актеры читают его. Не отличишь от прозы. Да, но это все же не одно и то же, не так ли? Вы были милы с Роджером.